Виталий слез с дачного поезда на первом переезде. Он тихонько вышел на Алиутскую улицу, миновал гостиницу «Золотой рок», прошел мимо гостиницы «Националь», покосился на зеркальные окна магазина фирмы «Ткаченко», заставленные чудовищной величины шоколадными изделиями. В витринах над шоколадными бомбами, дворцами, башнями и слонами отражались верхние окна «Национале». Те самые окна – Откуда в дни событий 4-5 апреля японские пулеметы открыли перекрестный огонь, устлавший мостовую на светланской трупами ни в чем не повинных людей? Вот русско-азиатский банк. Он неизменно финансирует все, что делается во вред советам. Он выпускает свои деньги. Эти деньги с изображением паровоза имеют широкое хождение в крае. Далеко не все знают, что обозначают слова, напечатанные синей краской в самом низу кредитного билета Русско-Азиатского банка. Деньги эти отпечатаны в США, и надпись гласит «Сделано в США». Американцы эвакуировались с Дальнего Востока. Но эта многозначительная надпись под банковскими билетами красноречиво говорит о том, что все в Приморье делается с ведома и одобрения американцев. «Все». Все решительно напоминало здесь о том, что не вся еще русская земля принадлежит своим настоящим хозяевам. Оружие и деньги из океана, американские доллары текут в руки контрреволюционных генералов всех мастей. Борьба еще не кончена. Волнистое железо «Адванс румили, белеет на крышах портовых пагаузов. Пагаузы за две недели воздвигли американцы. Из этих погаузов получали снаряжение американские солдаты, идущие в сучан, чтобы задушить там советы. Из этих погаузов получали снаряжение и вооружение американские батальоны, едущие в тетихе на серебро-свинцовое месторождение, которого наложили лапу американские банкиры. Отсюда ехали на Керби, на Алдан, на Чумикан американские дельцы, протянувшие руки к русским золотым россыпям. Вот у того причала стоит крейсер Нью-Орлеан. Вот площадка для игры в бейсбол. Игрой эти любят американские моряки. Американцы в один день снесли домишки портовых служащих, рыбаков и рабочих, чтобы разбить эту площадку. Улицы пестрят японскими вывесками. Японский говор доносится отовсюду. Везде мелькают низкорослые фигурки японцев. Они здесь потому, что американские банкиры предоставляют им возможность осуществлять вооруженную интервенцию на Дальнем Востоке, тогда как за собой оставляют руководство интервенцией. Так удобнее. Никто не обвиняет американцев. Не льется кровь американских солдат. Но все, что производит Дальний Восток, в конце концов попадает в руки Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов. Вот налево мирный пейзаж. За невысокой металлической оградой участок, заросший сеянной травкой. Одноэтажный с мансардой дом, крытый черепицей. Две высеченные мачты, поднявшиеся выше всех домов в городе. На спортивной площадке, устроенной среди зелени, теннисный корт. На нем прыгают две белые фигуры, летают мечи и мелькают ракетки. Оттуда слышится смех и веселые возгласы девушки, кончившей тайм. «Аэмфиниш! Аэмфиниш!» Это датская радиостанция, но служат на ней американцы. Вот у ворот красивого дома, возвышающегося на каменных террасах, поднимающихся прямо с улицы, стоят индусы-сакхи. Их темно-красные загорелые лица непроницаемо спокойны. Темные глаза погажены приспущенными веками. Тонкие сильные руки праздно сложены на груди. Они стоят, как изваяния. Они умеют это делать. Они также умеют бить бедняков, если те осмелятся подняться на ступени дома, у подъезда которого стоят сакхи. Бьют они как-то незаметно, короткими движениями. После такого удара человек падает и не может подняться. Дом принадлежит Бринеру, шведу, горнопромышленнику, заинтересованному в горных разработках на сучане. Знают ли эти индусы, что торговый дом Бриннер и Ка связан с русскоазиатским банком и что заокеанские воротилы через него контролируют их грозного самба господина? — Ох, как крепко все это сцеплено, — сказал Виталий сам себе. В Нью-Йорке дельцы играют на бирже, Бриннер продает сучанский уголек, председатель правления русскоазиатского банка Хорватт, поддерживать блокаду Приморья. А все это в конце концов приводит к тому, что нам не дают жить так, как мы хотим. Он не заметил, когда дошел до цели. Длинный серый барак с полуразрушенным крылом, откуда были вытащены дверные и оконные рамы, стоял в конце беспорядочно организованной улицы, дома, на которой стояли в косе и в кривь. Это была одна из тех улиц, на возникновение которых отцы города не рассчитывали и которые возникали сами собой от того, что надо же было где-нибудь жить тем, кто на центральных улицах города строил высокие каменные дома с каменными кружевами на фасадах. Неизменная винополька красовалась на улице своими бутылками на окнах, черная вывеска ее выцвела, покосившиеся ступени невысокого крыльца были стерты тяжелыми сапогами покупателей. Виталий только вздохнул, глянув на этот пейзаж. Между Винополькой и Бараком играли ребята. Едва Виталий миновал их, как к нему подскочил черномазы мальчишка лет 10 11 Он дернул Виталия за пиджак. «Дяденька!» — сказал он. Виталий отмахнулся. «Ничего, малец, нету!» Но мальчишка быстренько сказал. «А у нас в доме солдаты, дяденька!» «А мне-то что?» — сказал Виталий. Мальчишка из подлобья смотрел на юношу. «У кого солдат — спросил Виталий тихо. «А у Староженковых солдаты еще ночью пришли, да и не выходят», — так же быстренько сказал мальчуган. Виталий внутренне охнул. Он шел к Староженко. «А твой батька дома?» — спросил он Чумазова. «А дома? Мы-то рядом со Староженковыми квартируем». «Обожди меня тут», — сказал Виталий. Он вернулся. Зашел винопольку, бросил на прилавок три рубля. «Одну сиротскую», — сказал он сидельцу. Тот лениво снял с полки бутылку и, не глядя на Виталия, смахнул деньги в ящик, невиданные из лавки. Виталий, держа бутылку в левой руке, поддал под донышку ладонью правой руки, пробка вылетела из горлышка. Виталий глотнул водки. Сиделец глянул на него и подобрал пробку с прилавка. Виталий вышел. Мальчуган ждал его. Виталий взял его за руку. «Как звать-то тебя?» Андрейка. Пошли Андрейка к вам. Отца-то как звать величать? Иван Николаевич. Да его все Ваней Соколом зовут. Виталий сунул бутылку в карман, так что всем видно было ее небрежно заткнутое горлышко, и, приняв вид человека, выпившего не то чтобы очень, но веселого, поднялся на крыльцо барака. В нос ему ударило спертым запахом жилья, в которое никогда не заглядывает солнце. Покосившийся потолок в коридоре, Двери, плохо пригнанные и пропускавшие свет и запахи, неметенный пол представились взгляду Виталия. Третья дверь направо, обитая полосатой дерюшкой, вела в квартиру староженка. Виталий громко заговорил с мальчуганом. «А ты, брат Андрейка, ничего не понимаешь. Вот завернул Антона в винопольку. Ты сейчас же, дядя Антонов, не надо! А чего не надо? Я сам, брат, знаю, чего надо, чего не надо». «Ты думаешь, твой батька от Смирновки откажется?» «Шутишь, брат! Он, Ваня Сокол, то тоже не дурак насчет этого!» Со стороны все это выглядело обычным. Крепко выпивали в этом предместье. В голосе Виталия слышались нотки человека, премного довольного собой, как бывает тогда, когда водка еще оказывает на человека бодрящее действие. Та Топача сапогами, он уверенно шел по коридору, будто бывал здесь каждый день. Андрейка что-то отвечал ему – Но голос его пропадал в полукрике Виталия. Кое-где открылись двери и тотчас же захлопнулись. Поравнявшись с дверью староженка, Виталий к явному испугу Андрейки забарабанил дверь. «Эй, Ванька-сокол, открывай!» И силой дернул дверь в себе. Остановился на пороге, мгновенно окинув взглядом внутренность квартиры. Сообразив что-то, Андрейка закричал, тащая его от двери. «Дяденька, да это не наша квартирка, это староженковых!» Виталий пошатнулся на пороге. Староженко и грузчик и его жена в принужденных позах сидели у стены. За столом расположился офицер. Двое солдат, распаренных, потных, с расстегнутыми воротниками, промокших гимнастерок, занимали колченогие стулья. Точно не видя, куда он попал, Виталий сказал было. «О, Иван Николаевич, друг!» потом будто бы сообразив что ошибся сказал распялив рот в непослушную улыбку «Хе -хе, извиняйте не туда попал видно что жто андрей косукин кот